Глава первая. Тиль. да чтоб тебя!» — Ругнулась, обернулась. Не заметил ли кто? Хотя это вряд ли в агентстве я одна. и осторожно потянулась за переместившейся от меня книжкой. Та не замедлила хихикнуть и упорхнуть вниз, да еще и так ловко, что я потеряла ее из поля зрения. Чуть не взвыла, но потом заставила себя сделать глубокий вдох, выдох и как заклинание повторила несколько заповедей фей. Феи всегда терпеливы и доброжелательны. Феи не ругаются. Феи добиваются своего словом и лаской. Феи остаются спокойными и улыбчивыми даже в самой тяжелой ситуации. Не помогло. Когда я спустилась вниз с приставной лестницы, которую мне пришлось притащить из кладовки, чтобы достать справочник по неуловимым и проказливым суматошникам, он оказался такой же неуловимый и проказливый, как и те существа, что он описывал. Терпения мне хватило только на то, чтобы завопить: "Немедленно ко мне, а то порву на растопку и тех, кто прячет тоже!" Всё потому, что справочник или суматошник, что одолевал меня последние несколько дней, подставил мне под ноги ведро с водой, и я не просто разлила его, а угодила туда ногой в любимой атласной туфельке. Да ещё и растянулась на полу, сильно ударив обе коленки. Перешептывающиеся книжки библиотеки фей замерли на мой вопль и сами же вытолкнули вперёд тонкую синюю книжку с панура опущенными крылышками-закладками. Отлично. Оправданы, пробурчала и подхватила найденыша. Вышла прочь и крепко накрепко заперла дверь большим кованым ключом. Здесь полежи, рыкнула на трепещущие странички. Сама же отправилась переодеваться, даже не пытаясь потратить толики искр на сушку туфелек и платья. Я сегодня и так понизила свой резерв до почти нулевого состояния, пока разбиралась с переполохом в лавке свадебных нарядов, где две наши подопечные едва не передрались за обеим нужное платье, а потом еще и летала на срочный вызов. Выдохлась. И хозяйство мое это беспокойное. На самом деле, оно было не совсем мое, Я бы даже сказала, совсем не мое, Но череда случайностей привела к тому, что я, младшая фея, едва-едва закончившая стажировку, на пару месяцев превратилась в единственную крестную фею столицы огромного королевства. Такому карьерному взлету, пусть и временному, способствовало то, что хозяйка агентства отправилась на празднование свадьбы своей самой успешной крестницы, которой она помогла пройти путь от заморашки до жены герцога. И надолго отправилась. В соседнем королевстве даже зажиточные горожане по месяцу развлекались, что уж говорить про торжества престола наследника. Еще две феи ушли в долгожданный отпуск. Третья, Камиль, в отпуск, но не по своему желанию. Она у нас была феей особого назначения, и на одном задании и подорвалась. Теперь приходила в себя после истощения и прочих неприятностей, вроде меток оборотней. И целители ей строго-настрого наказали раньше чем днем осеннего благополучия на работу не выходить. А моя любимая наставница, с которой мы сделались близки за время моей стажировки, отправилась для обмена опытом в соседнее королевство. В общем, я осталась одна с надеждой, причем общей, что ничего ужасного за это время не произойдет. Свадебный сезон почти закончился. Рожать никто из королев в ближайшее время вроде бы не собирался. И даже следующий коридор судьбы, в который теперь все с легкой руки двух двухведьми повадились делать карты желаний, а ведь нам каждую приходилось смотреть, каждую на предмет того, настоящее ли это желание, планируется ближе к морозам. Вот только Хозяйка из дома суматошники в пляс вздохнула, притягивая к себе справочник. Тот робко поддался, и я приступила к изучению. В академии мы не проходили низших, Больше внимания там уделяли человеческой психологии. Крестные феи в основном с людьми и работали. потому я мало что помнила про этих домашних обитателей. Поместь троллей с бабочками, вздохнула На первой же картинке обнаружилось что-то маленькое, хорошенькое и с вреднючим выражением лица, большими ушами и длинными разноцветными волосами. Вполне соответствующее моим представлениям о нисшем, который не давал мне работать последние дни, устраивая мелкие, но неприятные каверзы. То я находила все магические палочки перепутанными, то он или она съедал все пряники на кухне, то связывал вместе занавески. Но сегодня была последняя искра. Я полчаса не могла попасть в агентство, потому что суматошник забаррикадировался изнутри, и гаденько подхихикивал на мои попытки открыть дверь, и мне пришлось лезть в окно. Представляю, что обо мне будут теперь рассказывать соседи. Суматошники заводятся в тех местах, где по каким-то причинам возникает пустота любого свойства: магического, бытового или эмоционального, и удалить их очень сложно прочитала я начало главы и пару раз уронила голову на стол, простонав. День-день меня прибьет!» Хотя, может, это не из-за меня пустота возникла, Они и сами все уехали. Я снова погрузилась в чтение. Информации было много, и про повадки, и про то, почему эти низшие разного цвета, и про их любимую еду, но вот когда я дошла до главы, где описывалось, как суматошников уничтожать или гнать прочь, глаза у меня стали в два раза больше. Разве ж так можно с живыми существами? Я спешно перелеснула этот ужас и выбрала для изучения вариант Как приручить вновь выявленного суматошника. Так-так, надо подготовить магическую сеть из волос единорога. Есть у нас такая. Свет везде зажечь. Ну, в общем-то, светло еще. Засовы на двери открыть. Открыто. А потом произнести нужные слова, приглашая его в дом, но уже в качестве желанного гостя. И как только он зайдет, накинуть сеть, а потом обнять крепко, чтобы не сбежал сразу, и сказать заклинание привязки. Я еще раз перечитала и пожала плечами. В общем-то ничего сложного. Привяжу приручу, поживет, пусть пока никого нет. А когда кто-то из старших фей вернется, решим, чего дальше делать. Пошла в кладовую, достала сеть, дверь на всякий случай проверила встала перед ней и громко сказала Приди, мой милый друг, в мои объятия. Здесь поживи, хочу сказать я. Луна и солнце будут Договорить я не успела. Дверь распахнулась с такой силой, что колокольчик, который возвещал о приходе редких посетителей, просто сорвало с крючка. От неожиданности я взвизгнула, но скорость реакции у меня была не хуже, чем у зубных фей. Мой виск еще висел в воздухе, а сеть единорога уже летела вперед, можно сказать, со мной вместе. И я ведь тоже прыгнула, чтобы обнять крошку, и врезалась во что-то огромное, инстинктивно в это вцепляясь. В изумлении уставилось на перекошенное лицо незнакомого бородача, прикрытое словно вуалью мерцающей сетью. "Суматошник?" выдавила из себя хрипло. "Так вот ты какой? Сумасшедшая?" прорычал бородач